Глава четвёртая. Истина в еде. Когда я открыла глаза, вокруг была темнота. Через окно проникали яркие закатные лучи и слепили глаза. Я лежала на коврике в тесной комнате с подушкой под головой. Казалось, прошло не меньше двух часов. Отложив тонкое одеяло, которым меня заботливо укрыл дядюшка Дон, я поднялась на ноги и в следующий миг жутко испугалась. На противоположной от так, окна стене висели куски туши. Подойдя ближе, я поняла, что это свиные, засоленные ноги и хамон. Пахло мясо соответствующе. Неужели дядюшка Дон собирается делать хамон из местной черной свиньи и угощать им жителей острова? Три туши на стене ясно свидетельствовали об этом. Хан Бин и Мин сидели в гостиной, уставившись в телефоны. Когда я зашла, они оба сразу же оторвались от экранов. дядюшки доны нигде не было видно. Мин Чу Ён поинтересовался, в порядке ли я, но от смущения мне оставалось лишь кивнуть и сесть напротив. Хан Бин молча сходил на кухню за водой для меня и снова уставился в телефон. Что там у тебя такое? спросила я. Ответа не последовало. Я с удивлением посмотрела на Минчюона. Он сидел с озадаченным выражением лица, будто что-то не давало ему покоя. Сегодня по телевизору показали передачу, называлась Республика лаборатории местных Санчо. Внезапно в памяти стали всплывать недавние воспоминания. Заключительный эпизод провинциальных исследований на ГБС. Минчюон кивнул, После моего спонтанного увольнения с канала команда перешла на этот проект. Они украли мою идею. Это точно дел рук главного продюсера и его приспешников. При мысли о тех тошнотворных людишках меня снова стало выворачивать наизнанку. Я залпом выпила стакан воды, который принёс Ханбин. Мерзкое жульё. Втихаря следили за каналом, а как только появилась зацепка, поспешили опередить нас — Чан Йон не мог об этом знать, вот и согласился. Мин Чу Ён помог выразить то, что крутилось на языке. Однако мне хотелось сказать, что всему виной моя глупость. Я слишком увлеклась поисками дядюшки Дона и сама подставила нас под удар. На телевидении так же просто как и в кино. Много опасностей поджидает, утешал меня Мин Чу Ён. Но я его не слышала, лишь инстинктивно кивала в ответ, словно курица. Они отлично сработали. Вдруг с восхищением воскликнул Ханбин. Мы в недоумении уставились на него. Я посмотрел скриншоты и комментарии к выпуску. Зрители в восторге, все заинтересовались отцом, он для них человек природы. Мы не понимали, к чему клонит Ханбин. Все пишут, что в этом что-то есть и хотят летом приехать в Бораторию. Мы продолжали молча слушать Ханбина, который заводился все больше. На телевидении сделали крутой монтаж. Нам их не переплюнуть ни за какие деньги. Продюсер знает свое дело. У них такие шикарные кадры тех старых статуй в саду выглядят как произведение искусства. Вот что значит хорошая камера. Настоящий профессионализм. Теперь дело за кофе с вафлями, и нас ждет успех. «Канбин, прекрати!» а Резко остановил его Мин Чу Ё. Друг недоумевающе посмотрел на меня в поисках поддержки. «Ну ты только сама подумай, какая разница, кто заснял Бараторию первым?» «Важно, кто первым раскопал информацию о ней. А это ты. К тому же папа даст тебе интервью. Придешь на все готовенькое. Если бы ты первая выложила это на свой канал-выпуск, не произвел бы такого фурора». «Телевизор однозначно рулит!» Я молчала. Он собирался что-то добавить, однако передумал с недовольным лицом сел на диван. «Канбин, мы же прошли этот путь вместе. Вместе искали твоего отца, искали Дон Кихота. И вот внезапно кто-то забирает у нас из-под носа заключительный выпуск, а ты стоишь тут и разглагольствуешь про фурор телевидения. Тебе интересует что-то». Помимо денег, мы же приложили столько усилий, чтобы что? Чтобы отдать кульминацию нашей истории другим? О чем ты только думаешь?» По лицу Ханбина я не поняла, сожалеет он или обижается, и, не выдержав, вскочила с места. Бросив, что во всем этом есть и моя вина, я вышла на улицу. Ночная баратория была тихой и прекрасной. На дерево в центре сада дядюшка Дон повесил гирлянду, и оно напоминало рождественскую елку. Даже комары не раздражали. Какая же я глупая и жалкая. На глазах наворачивались слезы. Сдерживая их, я села в кресло под дерево и отдалась на съедение комарам, словно в наказание самой себе. Кто-то вышел из дома и медленно направился в мою сторону. Минчу Йон. Только не плакать. Он опустился рядом, закрыв лицо руками. Я повернулась к нему. Свет лампочек отбрасывал тень на его лицо. Он оброс щетиной и стал выглядеть более мужественно. Поймав его вопросительный взгляд, я кивнула. Тогда Минчу Йон протянул мне что-то. «Камера, посмотри». Вскоре на экране появились изображения. Залитая солнечным светом боратория выглядела потрясающе. Камера, словно низко парящая птица, сделала круг над садом, пролетела мимо дерева прямиком к хорбану в шлеме Дон Кихота. В следующий миг она пронеслась возле каменного дома и постройки с крышей с черной ткани и медленно приземлилась в поле. Теперь в кадре копошились куры и щипали траву козы. В конце видео перед нами за работой в поле предстает мужчина, опустившийся на корточки спиной к зрителю. Мин Чу Йон позвал его, и он обернулся, чтобы помахать нам рукой и улыбнуться. Прекрасный трейлер для «Свободной республики». «Это съемка с коптера?» «Ну да, те пройдухи с телевидения так спешили опередить нас, что даже не взяли его с собой». «Ах, хорошо получилось. Это же моя специальность». «Здорово. Соль, выложи это на свой канал, с твоими комментариями и интервью Чан Йон Никакие профессиональные передачи не пойдут в сравнение». Я старалась сдерживать подступающие слезы. Этот мужчина не перестает меня впечатлять. Всегда подбадривает, умеет найти нужные слова. В следующий миг я не выдержала и обняла его. Он лишь растерянно похлопал меня по спине, но этого было недостаточно. «Обнимите меня». «Ладно». Так мы и сидели, обнявшись, невзирая на докучливых комаров. Внезапно со скрипом тормозов остановился грузовик дядюшки Дона и фарами осветил сад. Мы быстро выпустили друг друга из объятий и смущенно поспешили к входу в бараторию. Дядюшка Дон вылез из грузовика с пакетами в обеих руках и сразу заметил нас. «Соль, ты в порядке? Я купил кашу с ракушками», радостно объявил хозяин баратории, показав нам пакеты. Он все такой же, как прежде. Когда дядюшка Дон разносил видеокассеты по округе, то каждый раз... Возвращался с пакетами хлебных палочек и в предвкушении тряс ими. Постройка, где мы остались на ночевку, оказалась полна очарования. Черная ткань защищала от комаров и хорошо пропускала воздух. Раскладушка, небольшой камин и оборудование для кемпинга напоминали о съемках на открытом воздухе. Мы сидели, прижавшись друг к другу, перед столиком с сырой рыбой, которую дядюшка Дон привёз из Кимнёна. Кимнён — прибрежный район острова Чиджудо, который славится не только лазурной водой и пляжем с вулканическим чёрным песком, но и ресторанами сырой рыбы. В каше, сваренной специально для меня, я заметила морские ушки и ощутила, что обо мне позаботились от души. Для Ханбина — который любил членистоногих, приготовили сашими из креветок. Для мин минчуёна, предпочитающего головоногих моллюсков, ломтики-каракатицы, а от вида тарелки, наполненной сырым мясом морского окуня и улитками-тюрбанами, у меня потекли слюнки. «Представляю, сколько бы всё это стоило в Сеуле», сказал Ханбин, по-видимому, перестав дуться. «Я много пробовал разной рыбы, но пара при впервые». «А, это местный окуняра, которого любят островитяне?» С сознанием дела спросил Мин Чу Ён. Хозяин баратури кивнул и встряхнул бутылку с местным соджу. Санчо очень серьезно относился к еде. Дон Кихот всегда стремился бороться с несправедливостью, А все обыденные проблемы его интересовали мало. Так что даже во время их путешествия за питание всегда отвечал Санчо. С этими словами дядюшка Дон открыл бутылку соджу и налил ханбину и минчуену. Не забыл про себя. Все трое подняли рюмки. «А мне?» — усмехнулась я. «Ты болеешь. Сначала поешь каши. Мне пришлось взять приборы и попробовать. «Ну как? Вкусно? Кашу напоминает». «Напоминает? Как-то ты без восторга». «Да нет, почему? Хорошая каша». Дядюшка Дон улыбнулся и взял бутылку. Я опустошила стакан с водой и принялась наблюдать за тем, как он наливает всем соджу. Внезапно я поняла, что впервые вижу, как дядюшка Дон выпивает». В те времена, когда я приходила к вам в прокат, мне очень хотелось поскорее вырасти и пойти с вами в Ченро, пить соджу и сквернословить», — поделилась я воспоминаниями. «Ничего себе! Сегодня, наконец, мне выдался этот шанс». С этими словами я подняла стакан. Дядюшка Дон последовал моему примеру, а потом и Ханбин с Мин Чу Ёном. Мы выпили... Вместе с горьким вкусом соджу снова подступила горечь разочарования. Почему люди заливают раны алкоголем? Потому что он дезинфицирует. И все же это не медицинский спирт. От алкоголя раны становится только больше. Но есть и плюс. Мы можем изучить свою проблему. Наверное, мы пьем алкоголь именно ради этого, чтобы проанализировать причины поражения сделать выводы и избавиться от ненужных переживаний. Мы залпом опустошили рюмки, дядюшка Дон усмехнулся, глядя на нас, и взял палочки, чтобы отделить плоть от панциря улитки Тюрбана. У них нет слюнных желез, а соответственно яда, так что можно есть сырыми. Мы поровну поделили между всеми улиток, которых дядюшка Дон — Чистил так же стремительно, как белка желуди, и, обмакнув их в острый перец с уксусом, насладились нежным пряным вкусом. Отменно. Так мы ели и пили, усмиряли переживания и впечатления сегодняшнего дня морской пищей. Иногда совместный ужин — лучшее общение. «Дядюшка Дон, а почему Баратория — свободная республика?» — задала я вопрос, который давно меня волновал. Глаза хозяина дома сразу загорелись энергией, и нам ничего не оставалось, кроме как отдаться ей на волю. Прокашлившись, он заговорил. «Кто-то однажды сказал, что самое частое слово в Дон Кихоте — «либра» или «с испанского свобода», поэтому Боратория — свободная республика». «Ясно». «Пап, может, это ты сам стремишься к свободе?» «Конечно, и это тоже. Только мне хочется сделать свободным не только себя, но и всех, кто окажется здесь». С довольной улыбкой дядюшка Дон сунул в рот целую креветку. Наверное, ему хотелось оставаться верным своему персонажу. Теперь он Санче, любитель поесть. Нет больше того поджарого хозяина видеопроката, и того человека, который научил меня настоящему совершенному времени в английском языке. Только в моем сердце он навсегда останется Дон Кихотом.